Глава шестая «А, Тони, Тони, это же ты, да? Я знала, что ты не пропадешь. Только, только вот где ты?» «Всегда рядом», — раздался веселый звонкий голос. «Выходи давай, показушник», — громко проворчал я. «У нас нет сейчас времени на шутки, так что вылезай, где бы ты там ни прятался, и топай сюда, а то догонять нас будешь». Курт! шепнул я Вальфару, как можно тише перезаряжая автомат. Будь начеку, не нравится мне это. Я очень, очень хотел бы, чтобы это оказался Тонни, но такой шанс слишком мал. Выжить в лесу кишащим монстрами это даже больше, чем чудо. Но меня смутило не только это, а то, что блондин не вышел к комплексу. К тому же, это его появление сразу после нападения кабана, Подозрительно, словно это все спланировано. Сперва проверка на прочность, затем обман. Так что, пока я не увижу Тонни собственными глазами, буду считать, что это не он, как бы мне не хотелось обратного. «Нет, шеф, не могу. Давай ты ко мне». «Тонни, мать твою, если ты прямо сейчас не заткнешься и не выйдешь, то я тебя найду и начищу морду». Даже если для этого мне придется достать тебя из-под земли. Юля, назад! От Сергея и на шаг не отходишь. Но! Никаких но! Да ты как знал, начальник!» Снова раздался звонкий голос. «Я как раз там и нахожусь. Так что доставай меня и побыстрее. Тут темно, холодно и сыро». Голос явно шел со стороны ручья, но я в упор никого там не видел как и остальные. Только Курт хмурился и задумчиво посматривал в его конец. «Ты, может, скажешь, где ты?» «Я под ручьем», перестал ломать комедию Тонни. «В конце есть размытая водой нора, вот в ней я и сижу. Тут небольшая пещера, узкая, но высокая и скользкая, так что сам я не выберусь. Спустите веревку или куртку хоть на метр, я достану». «Да ладно!» «Ты там?» — удивленно протянула Юля, глядя на размытый лаз. В ширину он был около метра и всего сантиметров двадцать в высоту, едва-едва приподнимаясь над поверхностью воды. «Ты... ты как пролез-то туда?» «Жить захочешь и не так извернешься, донеслось снизу. Показав Курту жестами держать лаз под прицелом, я забросил в него один конец веревки, а сам крепко схватился за второй. Жаль, рядом не росло деревьев. Так можно было завести за него веревку и значительно облегчить усилия. Усланные камнями ручей словно вставили в эту лесистую местность. Рывок. Канат натянулся под весом, а спустя несколько секунд из лаза показалась рука, а затем и чумазая, улыбающаяся во все тридцать два зуба физиономия. «И вправду ты! Вот же ж везучий гаденыш!» пробормотал я, споро вытягивая своего бойца на поверхность. «Живой!» — повисла на шее у немного смутившегося парня Юля. «Так, заканчиваем ерундой страдать. В комплексе наобнимайтесь, здесь небезопасно. Рюкзаки на плечи. Юля, повторять нужно?» «Нет, нет, уже отпускаю», — пролепетала девушка, отлипая от блондина. «Рад тебя видеть, дружище». Хлопнул я парня по плечу, держа правую руку на автомате. — Кстати, а ты случайно не помнишь, как звали тех ребят, с которыми ты к нам впервые пришел? — Ну, я бы сказал, не пришел, а прибежал. — А что, они здесь? Или это проверочка? — мазнул по мне цепким взглядом блондин. — Не признал меня сразу, да, командир? — Поговори мне еще, — буркнул я, протягивая Тони пистолет и конец веревки. «Держи. Поможешь Курту с кабаней тушей. К комплексу мы добрались без приключений. Если не считать хромающего Сергея, решившего зачем-то пнуть тушу мертвого дикобразового хряка. Причем весьма неудачно, умудрившись пробить ногу насквозь. Иголки у твари оказались очень острыми и хорошо хоть не ядовитыми. А то бы выровняли баланс по команде. Одного спасли, одного потеряли а так отделался легким испугом и временной неподвижностью сустава и это еще боли нет а то наслушались бы его стенаний ух ты вы где его нашли воскликнул костик едва мы зашли внутрь скорее откопали заметил я под легкие смешки товарищей тони же у нас клад клад сокровище хихикнула юля во а их только откапывают — А перед этим закапывают! — крикнула снизу Катя. — Привет, пропажа! — Ладно, полчаса отдыхаем и выходим. — Сергей, остаешься здесь. — Тонни, идешь с нами. Найди себе одежду и подбери оружие. Да и ополоснись перед этим, а то грязный, что моя совесть. Не дожидаясь ответа от облепленного ребятами блондина, я направился вглубь комплекса, перед этим дав знак Курту присматривать за входом. А то на радостях часовые могли и проворонить нежданных гостей. Что там за шумиха? скучающе спросила привалившаяся спиной к стене одри, играя с шаровой молнией. Сходи, и посмотри! усмехнулся я. Только недолго я постою вместо тебя. Пожав плечами, девушка ушла, оставив нас с моряком, а через минуту коридор сотрясся от трехэтажного мата, увесистых оплеух и радостных восклицаний, которыми Одри награждала найденную пропажу. Ну, что ж, заслуженно. Главное, чтобы она его посмертно не наградила. Обошлось. Хоть, судя по внешнему виду Тонни, закрепляющему на поясе свой любимый нож, досталось ему знатно. Возвращение блудного попугая знатно воодушевило ребят, так как вместо одного захода мы сделали два – Причем в последнем участвовал и Ян, предложивший свою помощь. «Парень мне нравился. Когда мы во второй раз вышли за водой, он не сидел сложа руки, а вместе с Николаем отволок тушу в купол, попросив Катю показать дорогу. И как мне потом шепнула девушка, бывший заместитель мэра по делам молодежи, был не сильно рад свалившейся на него работе». И даже попробовал было отмазаться, но Ян так на него зыркнул, что бедолага сразу сдулся. Дотащив тушу к куполу, Николай остался там, хоть его товарищи предложил ему вернуться и помочь. Хороший парень этот Ян, очень хороший. Кстати, воду мы таскали в ванну, предварительно помыв, спустив вниз и установив в центре столовой. Теперь главное, чтобы Одри об этом не узнала а то придется комнату закрывать на ключ, защищая от посягательств стратегические запасы. Во время каждой из вылазок за водой на нас кто-то нападал, словно все в округе знали, что мы здесь. Хотя, возможно, это так и было. Все же автоматы — не самое тихое оружие. А давая отпор лезущим на нас тварям, шумели мы знатно. Нам откровенно везло. Курт замечал монстров до того, как они приближались на достаточное для рывка расстояние. К счастью, мутировавшие твари не знали, что можно подкрадываться к жертве, и перли на пролом, видимо, надеясь на толщину своей шкуры или панциря. Я даже немного завидовал звериному чутью Вольфгара. Честно говоря, я бы и сам не отказался иметь лучшее зрение, позволяющее подмечать мельчайшие движение. Или слух... Улавливающий любой шорох. Но к таким бонусам в обязательном порядке предлагается хвост и повышенная лохматость. И не то, чтобы мне это не нравилось, но на бритвах и гребешках придется разориться. В общей сложности мы подстрелили четырех монстров. Одного бронированного слизня переростка с ворохом щупалец, торчащих из того места, где у нормальных созданий находится зад, и трех мутировавших животных, похожих на фантазию режиссеров малобюджетных фильмов ужасов. Так что теперь у нас был и хороший запас сырого мяса, да и шесть поднятых уровней на четверых. Убивший своего первого монстра Ян получил сразу три, а я, Курт и Тонни – по одному. Солнце только недавно начало клониться к закату, а это значит, что у нас еще есть по крайней мере 5-6 часов светового дня, которые я намеревался потратить по максимуму. Короткий отдых под защитой стен и снова за работу. На этот раз далеко ходить не стали, а вооружившись пожарными топорами, рубили деревья на краю поляны. Скажу, с непривычки сделать это оказалось не так-то просто. Подрубленное дерево постоянно норовило упасть не туда и приходилось всегда быть начеку. Да и скорость была не супер. Видел я как-то в сети ролик соревнований потомственных дровосеков, здоровых бородатых мужиков в холщевых штанах, ботинках и красных рубашках в клетку с обязательно закатанными рукавами. Дань традициям. Так вот, мы им и в подметке не годимся, так как за двадцать минут делали столько, сколько они успевали за две. Топорами махали посменно. Двое работают, двое караулят. Сваленные деревья оттаскивали ближе к входу, где очищали их от веток, превращая в ровненькие бревна. Часа через два сделали небольшую паузу. Во-первых, устали, причем больше морально, чем физически. Шкала выносливости довольно быстро восстанавливалась. А во-вторых, нужно было разобраться с грудой веток, за которой уже с трудом можно было разглядеть противоположный конец поляны. Сказано, сделано. Первыми мы убрали бревна. Чуть больше двух десятков очищенных стволов разложили сплошным полотном сбоку от входа. Пусть полежат пару деньков, просохнут, а там их пустим в дело. Я все же хочу поставить чистокол по периметру нашей поляны. Нам нужна безопасная зона. Ну или ее подобие. Так как я сильно сомневаюсь, что в этом винегрете из миров может быть хоть что-то абсолютно безопасное ветки перерубили и сложили в несколько кучек, отсортировав по толщине. Так они и лежат аккуратно и обзор не загораживают. Да и просохнут быстрее. Будет, что после в костер подкинуть. Отхлебнув прохладной воды из фляги, я глубоко вдохнул и медленно выдохнул, обводя взглядом поляну. Мысли плавно уходили в сторону монстров и их странной активности. Вчерашнее нашествие. Ночные мельтешения как одиночных тварей, так и состоящих в небольших группах, сегодняшнее странное затишье и нападения, которые закончились так же внезапно, как и начались. Да-да, вот уже сейчас небольшим никто даже не высовывается на нашу поляну. И вот тут у меня есть сразу несколько версий. Первое. Я ошибся. Нет никакого сверхумного и сильного монстра, подмявшего за ночь эту часть острова. Я его надумал, сбитый с толку странным затишьем. Есть просто монстры и наша удача, благодаря которой мы столько времени оставались незамеченными. За эту теорию говорят последующие бессистемные нападения этих тварей. А есть и вторая версия, и она мне совсем не нравится. Но мой параноидальный разум не может просто так от нее отделаться, не хочет списывать все на везение. Он говорит мне, что есть здесь кто-то или что-то достаточно умный, чтобы с помощью таких вот пешек проверить нас на прочность. Понять, что из себя представляют двуногие существа, прячущиеся под землей, перед тем, как начать на них охоту. Но это лишь теории. На практике все может оказаться совсем по-другому. И лучшее, что сейчас можно сделать, так это готовиться к худшему. Место не пропадет? — спросил подошедший Тони, кивнув при этом на разложенные в теньке туши. — Не хотелось бы тухлятину есть. — Хочешь что-то предложить? — Да, может, разделать их и поджарить. Холодильников у нас нет, а кто знает, как здесь продукты хранятся. Если по тому же принципу, что и в реальности, то мясо до завтра не доживет. — Это да, тут согласен. По такой жаре стухнет уже к вечеру. Ну или к утру максимум. Так что это ты очень вовремя вызвался помочь. Дров и хвороста мы заготовили. Так что разводи костер, разделывай туши и готовь нам всем вкуснятинку. Сам? А как же? Инициатива она такая, наказуемая. Тем более, кое-кто почти сутки шлялся непонятно где, отлынивая от работы и дежурств. Так что вперед. Не забудь только на кухню за специями спуститься. Горячее и соленое съедобней просто горячего. А то я студентом не был, — проворчал Тонни, исчезая в полумраке комплекса. Лучи красного заходящего солнца едва пробивались сквозь кроны деревьев, пробегая солнечными зайчиками по поляне, тонко намекая нам о скором конце светового дня. В проеме открытого настежь входа в комплекс сидел Курт, привалившись спиной к дверному косяку и старательно затачивал камнем топор. В метре от него прохаживал Сергей, пристально вглядываясь в границы леса. Хромота прошла, нога снова слушалась, и теперь он всем своим видом старался показать всем свою полезность. В десятки метров от них горело пламя костра, частично накрытое железной пластиной, найденной и варварски вырванной тонней в одной из комнат комплекса. На ней жарился десяток стейков, шкварчая и источая сильный аромат, будоражащий аппетит и заставляющий урчать наши голодные желудки. — Так что ты мне хотел сказать? — спросил я сидящего рядом блондина, лениво ковыряя прутиком угли. — Или ты просто так отправил всех подальше от костра? И не начинай ерунду о том, что мастер не может творить, когда у него стоят над душой. Вообще-то, я действительно не люблю, когда кто-то наблюдает за тем, как я готовлю, фыркнул Тонни. Всегда не любил, особенно когда начинают раздавать глупые советы. Вроде нарезки картошки кубиками, а не звездочками. А если я хочу звездочками? Может, у меня в супе целая космическая композиция? Звездочки, картошки, морковное солнышко, великий макаронный монстр. Вот такие, как ты, мне и портит картину буркнул блондин. «Но не в том суть. Подавляющее большинство советчиков говорят лишь бы сказать. Используй маленький нож, а не большой. Грей воду в квадратной кастрюле и прочее в том же духе. А когда уже ты, не выдержав, просишь их показать на деле как нужно, отмазываются, говоря, что это не они вызвались готовить. И вообще им со стороны виднее». «Ты сейчас точно о готовке говорил?» «В том числе...» Повел плечами Тонни. «Кристина, моя первая девушка, с которой у меня было все серьезно, любила мешать мне на кухне, устраивая там творческий хаос. Композиции на сковородке, танцы с луком и сельдереем вокруг варящегося супа с обязательным адским смехом во время забрасывания очередного ингредиента. Она представляла себя ведьмой, варящей волшебное зелье» а я сидел за столом и крутил пальцем у виска, не понимая, какое мне досталось счастье. Тонни замолчал. Он смотрел на пламя потрескивающего костра и вертел в руках свой любимый нож. Я не торопил его. Похоже, что даже у него сдали нервы, и сейчас ему нужно выговориться. А потом она ушла, забрав с собой частичку моей души. Я не сразу это понял. Просто в какой-то момент осознал, что во мне чего-то не хватает. Чего-то очень важного, невосполнимого. Ты пробовал ее вернуть. За счастье нужно бороться, друг. И если не получилось там, так мы найдем ее здесь. Вакс, люди покорили космос, вывели декоративных слонов размером с кошку и придумали красить лысину вместо того, чтобы пересадить волосы. Но так и не научились воскрешать мертвых. Наш максимум – копии, цифровые копии с нас настоящих, которые засунули в симуляцию. И ее нет здесь, Вакс. Она… она была другой. Она считала, что смерть – это нормально, это естественно, и ее не нужно бояться, что нужно жить на полную, оставив после себя яркий след. И это и будет бессмертием. Возможно, она действительно так думала, а возможно, это была всего лишь полуправда необходимая позиция которую она заготовила для всех из за обширной патологии мозга не позволяющей вживить чип я узнал об этом слишком поздно сидя на очередном нудном собрании акционеров мне пришло короткое текстовое сообщение сухое и лаконичное уведомление что самый дорогой человек покинул этот мир извини ничего это было давно в другом мире и с настоящим мной который еще долгое время пытался закрыть образовавшуюся пустоту другими девушками. Знакомство на вечер, неделю, планирование старости и так продолжалось до тех пор, пока одна из них не сделала только хуже, разбередив старую рану. И ты знаешь, даже спустя полтора года я не пойму, почему она так поступила. Почему? Только из-за небольшой фотографии Кристины, что я носил в портмоне. Но это же глупо. «Искать логику в женских поступках, сделанных на эмоциях, вот что глупо», — ровно проговорил я, закидывая прутиком в огонь вывалившийся уголек. «У меня нет ответа на этот вопрос, да и у той девушки он вряд ли найдется». «Мясо дожарилось», — задумчиво произнес Тонни, делая надрез на одном из стейков. Подвинув металлический ящик с готовым мясом, он ловко закинул туда готовые куски, не забыв в конце накрыть куском ткани от пыли. Следом из такого же ящика он достал сырые стейки и быстро разложил их на раскаленную поверхность, поправляя ножом упавшие не на свое место куски. — Спасибо, что дал выговориться, но, если честно, я тебе не это сказать хотел. — Не благодари. Всем нам бывает нужна поддержка, даже копиям. Зря смеешься, Вакс. В той пещере у меня было много времени подумать над этим. В перерывах между охотой на жуков и попытками выбраться наружу я размышлял о том, что все наши воспоминания обрываются в вечер 3 сентября. Мы не знаем наверняка, что случилось там, в реальности. Наступил конец света или наша выгрузка – результат банального сбоя в системе? А мы, настоящие, продолжаем жить, ничего не подозревая о судьбе своих копий. Возможно. Но теперь наша жизнь здесь. Наша новая жизнь. С такими же, как мы, людьми или копиями людей. Неважно. Важно то, что только от нас зависит, как мы распорядимся этим шансом. Так что не накручивай себя и иди дальше. Рано или поздно мы найдем возможность получить ответы на интересующие нас вопросы. Главное, не останавливаться. Я и не думал, шеф, просто накатило. Я ведь, когда убегал от змей, боялся. Я боялся не умереть, а не вспомнить вас. Забыть все те, пусть и немногие, но такие яркие моменты. Но ты не умер, удачливый гаденыш. Я бы сказал, продуманный. «О пещере я знал давно, с самого первого дня, как мы нашли ручей. Я тогда облазил его вдоль и поперек в поисках чего-то необычного. Уж слишком он выделялся на общем фоне. И так-то я и нашел пещеру. А дальше дело техники. Добежать до нужного места и успеть пролезть в узкий лаз до того, как мной пообедают». «Ну ты жук!» Натурально удивился я находчивости парня, делая себе еще одну зарубку на его счет. И много ты еще интересных мест нашел. Недостаточно, повел плечами Тони. Мясо готово, это было последнее. Хорошо, снимай и пойдем, а то что-то засиделись мы с тобой. Костер, разговоры по душам – это хорошо, но никогда тебя в любой момент может схорчить соблизубый кролик-мутант. «Да и ребята уже заждались нас». «О, точно! Вон, смотри, уже идут за нами!» Кивнул я в сторону спешащего к нам Костика. «Идем мы, идем! Сейчас огонь только потушим!» Обратился я к подошедшему парню, но тот отмахнулся. «К черту огонь! К нам стучат!»